Навелла восьмая. Настаджо Дели ь Онести, влюбленный в девушку из семейства Траверсари, расточает свои богатства, не получая взаимности. По просьбе своих он едет в Кьяси и здесь видит, как один всадник преследует девушку, убивает ее и два пса ее пожирают. Он приглашает своих родных и свою милую на обед. Она видит, как терзают ту же девушку и опасаясь подобной же участи, выходит замуж за н а с т а д ж о Когда Лу а ретта замолкла, Филомена так начала по приказанию королевы: Любезные дамы, как в нас восхваляются страдательность, так божественное правосудие строгом стит нам за жестокость. Дабы доказать это вам. И тем дать вам повод окончательно изгнать ее из себя, я хочу рассказать вам навеллу не менее трогательную, чем занимательную. В Равенне, старейнейшем городе Романьи, было когда-то много родовитых и именитых людей, и между ними один юноша по имени Настаджо Дельи Онести, оставшийся по смерти отца и одного дяди безмерно богатым человеком. Как то часто бывает с юношами, он не будучи женатым, влюбился в дочь месьера Паола Траверсари, девушку еще более родовитую, чем он сам, надеясь своими деяниями побудить ее полюбить его. Но как они н и были велики, прекрасны и похвальны! Они не только не помогали ему, но казалось даже вредили столь суровой, жестокой и неприветливой. оказывалась по отношению к нему любимая девушка, ставшая быть может по причине своей необычайной красоты и родовитости до того гордой и надменной, что и он сам не нравился ей, и ни что, что нравилось ему. На стаджу это было в такую тягость, что часто с г о р я после жалоб у него являлось желание покончить с собой, но сдержав себя. Он много раз решался в душе совсем оставить ее, и, к о л и сможет, то возненавидеть, как она ненавидела его. Но намерения его были напрасны, потому что казалось, по мере того, как умалялась надежда, умножалась его любовь. И вот, когда молодой человек продолжал таким образом любить и расточать безмеры, некоторым из его друзей и родственников показалось, что он... одинаково расстроит и свое здоровье и свое состояние. Вследствие чего они много раз просили его, советуя удалиться из Равены н и поехать пожить некоторое время в каком-либо другом месте, ибо если он так поступит, у м о л я т с я и любовь и т р а т а Над этим советом Настаджи часто насмехался, но наконец у п р о ш е н н ы й ими и не будучи в состоянии им отказать, сказал, что исполнит. Велев сделать большие приготовления, точно в намерении отправиться во Францию или Испанию или иное отдаленное место, он сел на коня и в сопровождении многих друзей, выехав из Равены, направился в одно место, может быть милях в трех за Равеной, которое называется Кьяси. И здесь, приказав доставить палатки и шатры, сказал тем, что сопровождали его, что желает тут остаться. А они пусть вернутся в Равену. Расположившись тут на с т а д ж о принялся вести самую веселую и роскошную жизнь, какую только можно себе представить, приглашая того и другого к ужину и к обеду, как то был у него в обычае. Случилось почти в самом начале мая, в превосходную погоду, что ему в с п о м н и л а с ь его жестокая дама, приказав всем своим домашним оставить его одного. Дабы ему можно было помечтать о ней в свое удовольствие, погруженный в мысли, идя куда несли ноги, он один добрался до соснового леса. Уже почти миновал пятый час дня, и он прошел с полмили в лесу, не вспомнив ни о пище, ни о чем другом, как вдруг ему показалось, что он слышит страшный плач и резкие вопли, испускаемые женщиной. Его сладкие мечты были прерваны. И подняв голову, чтобы узнать, в чем дело, он изумился, усмотрев себя в сосне. к Затем взглянув вперед, увидел бежавшую к месту, где он стоял, через рощу, густо заросшую кустарником и терниями, восхитительную обнаженную девушку с растрепанными волосами и с царапаную н ветвями и колючками, плакавшую и громко просившую о пощаде. Помимо этого. Он увидел по сторонам ее двух громадных диких псов, быстро за н е й бежавших и часто и жестоко кусавших ее, когда они ее настигали, а за нею на вороном коне показался темный всадник с лицом сильно разгневанным, со шпагой в руке, страшными и бранными словами грозивший ей смертью. Все это в одно и то же время наполнило его душу изумлением и испугом. И, наконец, со страданием к несчастной женщине, из чего родилось желание спасти ее, если то возможно от такой муки и смерти, видя себя безоружным, он бросился, чтобы схватить ветвь от дерева вместо палки и пошел навстречу собакам и всаднику. Но тот, увидя это, закричал ему издали: «Не мешайся на стаджу, дай псам и мне исполнить то, что заслужила!». Это негодная женщина. Пока он говорил это, собаки, крепко схватив девушку за бока, удержали ее, а подоспевший всадник слез с лошади. На стаджу, приблизившись к нему, сказал: "Я не знаю, кто ты, так хорошо знающий меня, но все же скажу тебе, что велика низость вооруженного рыцаря, намеревающегося убить обнаженную женщину и напустить на нее собак." Точно она дикий зверь. Я во всяком случае стану защищать ее, насколько смогу. Тогда всадник сказал: Анастаджио, я родом из того же города, что и ты, и ты был еще маленьким мальчиком, когда я, которого тогда звали Гвидо д е л и е Анастаджи, был гораздо сильнее влюблен в ту женщину, чем ты в т р а в е р с а р е и от ее надменности и жестокости. До того дошло мое горе, что однажды этой самой шпагой, которую ты видишь в моей руке, я, отчаявшись, убил себя и осужден на вечные муки. Немного прошло времени, как эта женщина, безмерно радовавшаяся моей смерти, скончалась из-за грех своего жестокосердия, и з а р а д о с т ь какую она ощутила от моих страданий, не раскаявшись в том. Ибо считала, что не только тем не погрешила, но и поступила как следует, осуждена была на адские муки. И как только она была ввержена туда, так мне и ей положили наказание: ей бежать от меня, а мне, когда-то столь ее любившему, преследовать ее как смертельного врага, н е к а к любимую женщину. И сколько раз я настигаю ее! Столько же раз этой шпагой, которой я убил себя, убиваю ее, вскрываю ей спину, а это сердце, жестокое и холодное, куда ни любовь, ни сострадание никогда не в состоянии были проникнуть, вырываю, как ты тотчас увидишь, из тела со всеми другими внутренностями и бросаю на пожирание собакам. И немного проходит времени, как она по решению господнего правосудия И могущество воскресает, как бы не у м и р а л о вовсе, и снова начинается мучительное бегство. А собаки и я преследуем ее. И так бывает каждую пятницу в этот час, что я нагоняю ее здесь и здесь же, как ты увидишь, придаю ее т е р з а н и е м В другие же дни, не думай, что мы отдыхаем, я настигаю ее в других местах. Где она жестоко помыслила или содеяла мне жестокое, превратясь, как видишь, из любовника во врага и принужден таким образом преследовать ее столько лет, сколько месяцев она была жестока со мной, и тогда им н е исполнить решение божественного правосудия и не противиться тому, чему ты не в состоянии был бы помешать. Услыхав эти речи, настаджос р а б е л И не было у него волоска на теле, который не поднялся бы дыбом. Он отошел назад и, глядя на несчастную девушку, стал в страхе ожидать, что станет делать рыцарь. А тот, закончив свою речь, набросился, словно бешеная собака, со шпагой в руке на девушку, которая на коленях, крепко удерживаемая собаками, молила его о пощаде и за всех сил ударил ее по с р е д и груди. и пронзил насквозь. Лишь только девушка приняла этот удар, упала ничком, все так же плача и крича, а рыцарь, выхватив нож, вскрыл ей чресло, вынув сердце и все, что было вокруг, бросил собакам, которые страшно голодные все это тотчас же пожрали. Прошло немного времени, как девушка точно ничего такого не случилось. Внезапно поднялась на ноги и бросилась бежать по направлению к морю. Собаки за ней все время т е р е б я ее, а мужчина, снова севший на коня и взявший свою шпагу, начал преследовать ее. Вскоре они настолько отдалились, что на Стаджо не мог их более видеть. Узрев все это, он долго пребывал между состраданием и страхом, но вскоре. Ему пришло в голову, что этот случай может сослужить ему большую службу, так как он приключается каждую пятницу. И вот, заметив место, он вернулся к своей ч е л я д и и когда ему показалось удобным, послав за своими родственниками и друзьями, сказал им: «Вы долгое время побуждали меня отстать от моей любви к этой враждебной девушке и положить конец моему расточительству». И я готов сделать это, если вы и спросите для меня одну милость. А заключается она в том, чтобы в следующую пятницу вы устроили, чтобы п а о л у Траверсари с женой и дочерью и всеми их родственницами и всеми другими, кого пожелаете, прибыли сюда пообедать со мной. Почему я этого желаю, вы это тогда увидите. Тем показалось, что устроить это дело не трудно. Вернувшись в Равену, они, когда пришло время, пригласили тех, кого хотел Настаджо, и хотя трудно было увлечь туда девушку, любимую Настаджо, тем не менее и она поехала вместе с другими. Настаджо приказал приготовить великолепные угощения и велел поставить столы под соснами около того места, где видел терзание жестокой женщины. Распорядившись рассадить мужчин и женщин за стол, Он устроил так, что девушка им любимая была посажена как раз напротив того места, где должно было происходить дело. Когда подали последние кушанье, до всех стали доноситься отчаянные крики преследуемой девушки. Когда все очень тому изумились, спрашивая, что это такое, и никто не мог того объяснить, все встали посмотреть, чтобы это могло быть, и увидали сетовавшую девушку. Всадника и собак. Не прошло много времени, как все они были возле них, и всадник и собаки встречены были громким криком, и многие выскочили вперед, чтобы помочь девушке. Но всадник, обратившись к ним, как обратился к Настаджио, не только заставил их попятиться назад, но и всех напугал и исполнил изумление. И когда он совершил все то, что сделал и в первый раз. Все женщины, а между ними много было родственниц бедной девушки и р ы ц а р я еще помнивших и о его любви, и о его смерти, так горько заплакали, как будто над ними самими было исполнено все виденное. Когда все пришло к концу и удалились и девушка, и всадник, все происшедшее навело тех, кто это видел, на многие и различные разговоры. Но из числа наиболее напуганных Была та жестокая девушка, которую любил Настаджу, все отчетливо видевшая и слышавшая, познав, что ее более, чем всех других там бывших, это касалось. Она припомнила жестокосердие, с каким всегда относилась к Настаджу, почему ей представилось, что она уже бежит перед ним разгневанным и собаки у н е й по сторонам. И так был велик возникший от того страх. Как бы и с ней не приключилось того же самого, что она не могла дождаться времени, а оно представилось ей в тот же вечер, чтобы сменив свою ненависть на любовь, послать к Настаджу свою доверенную служанку, которая от ее имени попросила его прийти к ней, ибо она готова сделать все, что будет ему по желанию. На это Настаджу велел ответить, что это ему очень приятно. Но что, если она согласна, он желает совершить это честным образом, то есть жениться на ней. Девушка, зная, в ш а что покуда дело лишь за ней, не за другим, стала, если она до сих пор не сделалась женой на стаджу, велела ему передать, что согласна. Вследствие чего, став сама за себя ходатаем, она сказала отцу и матери, что готова стать женой на стаджу. Чему те очень обрадовались, и в следующие же воскресенье Настаджо обручился и повенчался с ней, и долго жил с ней счастливо. И не одно только это благо породил тот страх, но все другие жестокосердные равенские дамы так напугались, что с тех пор стали с не сходить к желаниям мужчин гораздо более прежнего.